Глава вторая. Фьялбьорн Драук. Голова раскалывалась. Спину ломила, а на плечо давило что-то твердое. С трудом разлепив глаза, я приподнялся на локтях и огляделся. Время шло, а увиденное никак не хотело укладываться в голове. Серое небо сливалось смерно, почти лениво перекатывающимися волнами. Ветер рвал парус, некогда белый, а сейчас изрядно истрепанный едва выделявшийся на этом фоне. Спустя пару мгновений я понял, что попросту лежу на палубе, на любезно кем-то подстеленном плаще. Ко мне кто-то склонился и тронул за плечо. Повернув голову, я встретился с пронзительным живым взглядом согнувшегося надо мной сухощавого мужчины. На нем была старая латаная одежда моряка, широкий кожаный пояс с несколькими кинжалами, а пшеничные волосы придерживались кожаным ремешком. По лицу северянин, только... — Живой? Я кивнул и попытался встать, но в голове будто что-то взорвалось, и я, стиснув зубы, чуть не рухнул назад. Эй, — Эй-эй, осторожней! Он успел меня подхватить и снова помог улечься на плащ. — Что там, лирак? — послышался зычный бас. — Он пришел в себя, мой ярл! — крикнул лирак, вновь выпрямляясь. — Только еще плохо. — Ничего бывает хуже. Волна дурноты ушла, я шумно выдохнул. «Как я здесь оказался?» – спросил, не открывая глаз. «С нашим Кракеном познакомился», – раздался смешок. «Он у нас любит новых людей». «На закуску!» – грубо рубанули рядом. Меня сгребли в охапку и резко подняли. Голова пошла кругом, внутри закипела злость. Волей-неволей глаза пришлось приоткрыть. «Гнилые водоросли, и те выглядят лучше тебя, парень!» Но я не мог ничего ответить. Лишь съежившись, глядел на стоявшего рядом. «Вот Бурды всего север, как он огромен! Выше меня на голову точно!» Доширив да в плечах, Йорд бы обзавидовался. А Йорд все-таки рисы. Возможно, казалось так еще и потому, что он держал меня тряпичной куклой над палубой. На его лицо свисали седые пряди, но я сумел все же рассмотреть высокий лоб, Орлиный нос, впалые щеки и резко скошенный подбородок. Его губы искривила ухмылка. От правой скулы прямо к глазу тянулся жуткий рубец, напоминавший клин. Основание этого клина касалось века. Точнее, когда-то касалось. Потому что вместо живого человеческого глаза на меня смотрел мутный кусок льда. Но при этом по коже пробегали мурашки и становилось не по себе от этого молчаливого разглядывания. Будто он видел насквозь. Левый глаз был вполне человеческим и дрожи не вызывал. — Что, залюбовался? — почти ласково осведомился он. — Ну, это ничего. Это нормально. Я вдруг осознал, что слышу тот самый голос, который велел Кракену остановиться. — Есть немного, — ответил я и поразился тому, что мой собственный голос превратился в глухой хрип. — Мой ярл! — робко попытался вмешаться Лерак. — Да? — именуемый Ярлом медленно опустил меня на ноги, при этом продолжая сверлить взглядом. Возникло желание вжаться в борт. А еще лучше слиться с ним. — Владыка хочет видеть этого человека. — Я знаю. Ледяной глаз будто сдирал кожу, раздвигал мышцы и, ломая кости, хотел узреть все спрятанное под оболочкой тела. Пальцы, впившиеся мне в плечи, причиняли боль, словно испытывая на прочность. Но мне, тем не менее, удалось собраться и прямо посмотреть на Ярла. С кем имею честь разговаривать?» Неуместный пафос развеселил его. На губах снова появилась усмешка. «Фьялбьорн к вашим услугам, господин Глемт!» Казалось, еще миг, и он отвесит поклон. Лерак тоненько засмеялся. Неожиданно его смех подхватило море голосов. «Я быстро осмотрелся, но никого не увидел». В голову закралась нехорошая мысль. Так и сходят с ума у Ларс. Не разобрать. хотят невидимые мне моряки, волны, или, может, сам корабль. «Ничего!» Фьел Бьорн с размаху хлопнул меня по плечу, и я едва удержался на ногах. «Пока ты на гордом Ленорме, можешь считать себя в безопасности». «Как я здесь оказался?» Он уже успел отойти на несколько шагов, а теперь обернулся и пожал плечами. Одет, кстати, он был по-простецки. Шерстяная рубаха, штаны из кожи, сапоги, пояс. И даже не вооружен, что весьма странно для плавающего в Северном море. К тому же выглядело одеяние Фиалбьорна, мягко говоря, потрепанным. Так же, как парус. Спустя несколько мгновений до меня дошло. Ярл одет совсем не по погоде. Спросил Гунфридра. «Это он из храма на скале и знает все дороги в море». — сказал он в ответ. С этими словами Фьялбьерн пошел дальше, потом начал спускаться вниз. Я нахмурился и, желая подтвердить свою догадку, быстро глянул за борт. — Так и есть! Ряд весел с нечеловеческой точностью поднимался и опускался в воду. Кто бы не управлялся с ними, он находился внизу. Значит, Бьорн спустился к грибцам. Вот только на севере предпочитают совсем другие корабли. Внизу грибцы сидели только у южан, и в основном это были рабы. Но почему ярл ходит на таком корабле? Неужто тут попрали законы севера и впустили в свою жизнь рабство? Я огляделся. Ага, вот и надстройка, а вон вход в каюту. Чего так беспокоишься? Лирак с интересом посмотрел на меня, будто на диковинного зверька. Корабль-то не северный. Лирак улыбнулся. «Да и ты не северный посредник!» Я нахмурился и кинул на Лерака быстрый взгляд, но тот смотрел на меня совершенно невинно и искренне. Внутри зашевелилось нехорошее подозрение. «Эти оборванцы знают что-то такое, чего не знаю я? Или нарочно хотят посмотреть, что я буду делать?» «С юга!» Неожиданно миролюбиво ответил Лерак. «Гонфридер благоволит к нашему доброму ярлу!» В его голосе звучала такая гордость, что невольно захотелось расспросить, чем же Ярл так выслужился перед морским владыкой. Вид и дружелюбие Драуга оставляли желать лучшего, поэтому, кроме разбоев, я ничего представить не мог. «На ногах вроде стоишь», — вдруг деловито сообщил Лирак, обойдя меня и внимательно осмотрев. «Сейчас принесу тебя что-нибудь выпить. Смотри, только не свались за борт!» Я сделал вид что не заметил издевки в его голосе. Он уже было повернулся, но остановился и предупредил. — В каюту пока не ходи. Рано еще. Ничего не объяснив, Лерак быстро направился тем же путем, что и Бьорн. Кстати, Бьорн, Что-то жутко знакомое. Где-то я уже слышал это имя. И Драук. Странное прозвище. Это все равно, если бы меня величали о Ларс Янгангер. Тьфу, гадость какая. Да и тени госпожи нашей смерти я не почувствовал на Ярле. Поэтому прозвище становилось вдвойне глупым. Негоже звать смерть раньше срока, она же придет. Соленый воздух и пробиравший до костей ветер заставили подхватить плащ, на котором я еще недавно лежал, и плотно в него закутаться. Вид у плаща может не ахти, но стало теплее. Никогда не любил море. Здесь я чувствую себя будто в ловушке. Куда лучше ощущать под ногами твердую землю. Из серых волн вдруг показалась прелестная головка с убранными жемчугом зелеными волосами. Помахав мне изящной ручкой, Хафро послала воздушный поцелуй и снова нырнула в пучину. Я лишь покачал головой, но губы сами расползлись в улыбке. «Ох, шалуни девы морские! Все бы вам парней на дно заманивать!» Однако после того, как утопленница Хильда разок заманила меня на дно Скьяльвинд, впечатлений на всю жизнь! больше не хочу глубоко вздохнув я посмотрел на беспокойную линию где небо и море сливались воедино что ж могло быть и хуже а раз Гунфридер хочет меня увидеть значит моя мольба услышана не зря же я положил кинжал сиргена как жертву морскому владыке кинжал я нахмурился и резко обернулся рядом никого не было но забреевшая догадка не собиралась уходить сирген Ведь он же говорил про корабли, море и... Откуда-то раздался пронзительный вой. По серой воде пробежала рябь. На мгновение вода стала зеркалом. Замерла. Не волны под дуновением ветерка. Потом снова появилась рябь. Да и ветер пропал. Вой повторился, а внутри все похолодело. Никогда я такого не слышал. Ни от живых, ни от мертвых. Появилось непреодолимое желание коснуться воды. Склониться ниже, еще ниже. И еще. Куда? рявкнули над ухом, и, грубо сцапав за плечо, дернули назад. От неожиданности я вскрикнул и оказался лицом к лицу с фьалбьерным драугом. Спешишь на свидание госпоже смерти? Живой глаз прищурился, но ледяной осколок смотрел прямо и беспощадно. Нет, выдавил я, растеряв наглости и хитства, необходимые для достойного ответа. Не подходить к бортам! Он отшвырнул меня с такой силой, что, пролетев почти всю палубу, я ударился спиной о стенку надстройки. От боли и от подступившей ярости потемнело в глазах. «Тварь!» Вокруг поднялась суета. Откуда-то повыскакивали существа, едва напоминавшие людей. Больше ожившие скелеты. Среди них метался лирак. Берн громовым голосом отдавал команды. Только от каждого слова я чувствовал, как сжимается все внутри потому что из горла одноглазого ярла рвался рев волн и плач шторма, но никак не человеческий голос. Вода поднялась, обрушилась на палубу, я тут же промок до нитки. Гордого Ленорма начала мотать во все стороны. Суета на палубе не прекращалась, а над кораблем вдруг начали сыпаться белые искры. На какое-то время я даже забыл про себя, зачарованный стихией и ярлом, который противостоял ей. Кинув беглый взгляд за борт, я замер от ужаса. Там, поднимаясь из морской пучины, ко мне тянулось существо, постоянно меняющееся, будто размываемое волнами. Лицо походило на жалкую маску уродца, вместо носа черная впадина, жуткий оскал, не глаза, два бешеных водоворота. Туловище было огромным, но так же, как и лицо, становилось нечетким. «Морские псы!» — вспомнились рассказы о слугах хозяина штормов. «Верные и безгранично злые создания!» Костлявые руки манили к себе. Когти сжимались и разжимались, как у хищного зверя. Ларс, Миг, и морские псы выскочили из волн, с диким голодным рычанием кинувшись к кораблю. Сердце сжалось от страха. Белые искры вспыхнули, заставляя отпрянуть назад и зажмуриться. Что угодно, но только не видеть их чудовищных глаз. Лишь случайно я заметил, что Фьялбьорн, слепящими от пылающего огня руками, удерживает над гордым Ленормом защитный купол. Вой и безумие вокруг не стихали. Попеременно слышались голос Лерака, бас Ярла Драуга и неистовый вой морских псов. Нащупав под рубахой целебник Рангрид, я крепко сжал его в кулаке. Никогда не носил талисманов и не верил в них, но сейчас пригодится. Ладонь тут же обожгло, но на душе стало спокойнее. Откуда-то появилась уверенность в себе. На миг даже стихли ураганный ветер и крики на палубе. Выдохнув, я открыл глаза и позабыл, как дышать. Прямо на меня смотрели бешеные водовороты глаз морского пса. А длинный, усеянный прозрачными шипами язык тянулся к моей щеке.